Глава 25. «И давно твоя подруга за тобой следит?» Да, шпион из Селестины вышел не самый удачный, раз ее жалкие потуги даже Винс заметил. Слишком уж шумно она кралась вдоль кустов, стараясь подобраться к нам с братом поближе. Вместо того, чтобы намекнуть подружке, что ее рассекретили, мы предпочли ретироваться в дом и я прямо на ходу решила, что кабинет мужа — лучшее место для приватной беседы. Если запереть дверь покрепче, то сгорающим от любопытства даже приложенное к замочной скважине ухо не поможет. К тому же там должен быть Кеннет, и говорить мы будем о его финансовых делах. Так что пересказывать все по второму разу не придется, сразу вместе обсудим. Муж обнаружился там, где я и думала, точнее, сначала он вообще не обнаружился, и это меня очень напрягло. «Я надеялась, что сегодня с нас хватит Селестины в роли подкустового выползня, и никаких новых развлечений не предвидится. Иногда надо проводить время дома, а не шариться по злачным местам в поисках сбежавших супругов и приключений на свою задницу». Однако почти сразу Кен вынурнул из-за приоткрытой дверцы шкафа. Недовольный такой озабоченный и вопросительно уставился на нас с братом. «Надо поговорить», — без лишних предисловий объявила я, проходя в комнату и устраиваясь в одном из кресел, самым удобным. Как мужчины будут решать вопрос со своими посадочными местами, меня, признаться, не волновало. Большие мальчики, которые к тому же выросли в патриархальном обществе. Кеннет и Винс, не задумываясь, передвинули два других кресла так, чтобы сесть напротив меня. «У тебя что-то случилось?» «Ха!» «Кажется, муж и жена — одна сатана. Это про нас с Кеном». «Потому что вопрос мы задали оба одновременно и также синхронно улыбнулись». «Рассказывай первый», — кивнула я. «Наши новости не слишком приятные». «Мои тоже», — вздохнул Кен, покосился на Винса и решительно выпалил. «Похоже, меня обокрали». «Я с трудом удержалась, чтобы не ляпнуть, как ты узнал, а дождаться объяснений». Исчезло несколько артефактов. Они были замаскированы под дешевые безделушки и вряд ли кого-то могли заинтересовать. Да, в таком случае гвардейцев из подозреваемых вычёркиваем. Только мой управляющий знал, насколько они на самом деле ценные. О, выразительно покосилась я на брата. Похоже, артефакты захватили, когда стало ясно, что систематически обкрадывать уже не получится в качестве заключительного штриха. «Надо начать проверять с бывшего управляющего», — с понимающим видом кивнул Винсент. Зато Кен отглядел на нас с недоумением. «В смысле? Что значит систематически?» «Мой управляющий честнейший человек. Боюсь, что нет». С сочувствием вздохнула я. «Позвольте я вам сейчас все объясню». Венсент полез в свою папочку, потом с легким скрежетом придвинул низенький столик так, чтобы он встал между креслами мужчин и принялся методично выкладывать на него бумажку за бумажкой, чуть нудновато комментируя каждый счет. Получалось, что последние лет так десять в отчетах для моего герцога дебет к кредиту притягивался за длинные заячьи уши, и это не считая таинственной черной дыры, в которую регулярно утекала не такая уж и маленькая сумма. «Возможно, вашего управляющего тоже обманывали», — тактично предположил Винсент, выложив на стол последнюю бумажку. Но эта версия была настолько нелогичной, что даже Кеннад скептически поджал губы. «Ты же знаешь, как его найти?» — уточнила я. «Но пока не дергаемся, чтобы не спугнуть раньше времени. Сначала соберем доказательства». «Слежку бы еще установить за этим товарищем». Причем надо же профессионалов нанять, то есть местную полицию, а у нас с ними отношения довольно натянутые. Ладно, выкрутимся. Если что, потом гвардейцев натравим, пусть ищут. Преступник является преступником, даже если он обворовывал другого преступника. Финансовые махинации и в моем мире требовали привлечения специалистов. К тому же крупными хищениями занимался другой особый отдел. Но как вести расследование, я примерно представляла, и сейчас чувствовала себя охотничьим псом типа метра. Бурштейна вроде. Точно, бурш. Воспоминание вяло промелькнуло где-то в глубине подсознания, но мне и этого хватило. Одногруппник моего брата — гений, аудитор, которого нанимают самые влиятельные аристократы, как только начинают подозревать своих управляющих. «Вот только кто сейчас заведует всеми твоими финансами?» Неожиданно спустилась я с небес на землю, вспомнив, что теперь не только следователь, но и довольно богатая землевладелица, плюс у меня какие-то мануфактуры есть, которыми тоже управлять надо. У меня есть на примете один кандидат. Тут же успокоил меня Винсент. «Если вас устроят его условия, то...» Разговор затянулся. Какое-то время мы обсуждали дела втроем. Потом я немного выпала, потому что Кеннет и Винс углубились в сухие цифры. Не то чтобы я ничего в этом не понимала. Наличие логики и элементарные знания математики позволяют разобраться в простой бухгалтерии. Мне просто стало скучно. С возрастом и опытом приходит умение перекладывать проблемы. Надо только в людях разбираться чуть лучше, чем мой муж» а то и родственницу пригрел, змею подколодную, и управляющего себе нашёл, афериста и вора. Хорошо хоть со мной и с Гаспаром ему повезло. Когда мужчины закончились делами, я вспомнила еще об одной нашей проблеме, которую неплохо было бы переложить на более опытные плечи. «Винс, не мог бы ты поискать в королевской библиотеке кое-какую информацию об одном артефакте?» Кеннет сразу напрягся, он понял, о каком именно артефакте я говорю, но, наслышанный о чудесных способностях моего брата, быстро взял себя в руки и даже кивнул мне, мол, продолжай. Я пересказала суть нашей просьбы. Винсент сразу сообразил, насколько важны нам эти сведения, и засобирался. Поеду на поиски прямо сейчас. На ужин не останусь, куплю чего-нибудь перекусить у библиотеки. На ужин. Я растерянно посмотрела в темнеющее окно. Поздний вечер. То-то -то Ховард пару раз деликатно совал нос в кабинет. Мне даже показалось, что он там за дверью установил постоянный охранный пост, не позволяя никому подслушать наш разговор. Вин умчался в буквальном смысле слова. При его комплекции и добродушной пухло-щекости это выглядело мило и забавно. Эдакий торопливый Винни-пух. Я тоже встала, чтобы спуститься в столовую, но до цели не дошла, потому что меня поймали у самой двери, Обняли, развернули и поцеловали. Из головы разом вымело все расследование и прочие мысли. «Можно же нам на пять минут расслабиться?» «У меня полувековой опыт оперативной работы, я точно знаю. Если время от времени не отрываться на полную катушку, эта самая катушка укатится к чертям. Я уж понадеялась, что вот сейчас мы супружеский долг-то друг с другом взыщем» потому как крючки на моем довольно строгом платье уже вроде как сами собой расстегнулись, рубашка у Кеннета тоже малость уползла вдаль широченных плеч, поцелуи становились все безумнее. «Сударь, к вам гость!» — стук в дверь и голос Ховарда, в который раз обломали всю малину. «Ну что ж такое, а? Кого опять принесло?»